Дверь в тренажёрный зал, занимающий весь первый этаж Чёрного замка, стрестко распахнулась. Юный атлет двинулся в сторону татами, нагоду приглаживая иракес. В глубине зала мерцали порталы, из которых с достоинством выходили экзаменаторы. Алёша мрачно посмотрел на сенсеев. Учителя, отвесив почтительные поклоны друг другу, Не спеша двинулись каждый к своему мешку. "Солидный гонорар", пробормотал юноша. Теперь он понимал, что в каждом минимум 3 года жизни для отца. Лицо Алексея окаменело. Пинком ноги, откинув в сторону подвяранные на пути штангу, вышел в центр. "Пачиму нивки мано?" сурово спросил Хунчоли. поправляя свой чёрный пояс лучший специалист по айкидо и кунг-фу поднебесный неодобрительно покосился на довольно экзотический наряд ученика безнадежности буркнул Лёша наша ученика сегодня плохая сказал Амура задумчиво почёсывая плечо рука словно невзначай нащупала рукоятку катаны Замыскировал он из-за спиной в складках чёрного трико лучшего ниндзя страны восходящего солнца. Обычное волнение перед экзаменом успокоил коллега Николай Семёнович, заинтересованно глядя на ученика. Всё нормально, хмуро буркнул Уитязь. Просто хочу узнать, чего я стою без кимоно. Чему научился и главное, у кого научился? Ясненька. Николай Семёнович откинул глаз за мизал в поисках подходящего оружия. Он преподавал русский стиль и обычно оно оружие. Ему было без надобности, но внутренний голос говорил, что сегодня без этого не обойтись. Ну, насчёт первого чему понятно, а вот насчёт второго не совсем понял. Сейчас поймёте. Мрачно посолил Алёша Я предлагаю ужесточить правила выпускных экзаменов. На раньше вы просто получали плату за обучение, а сегодня вам её нужно отвоевать. Можно пользоваться любым оружием. Можно нападать на меня с копом, можно подиночке без разницы. В любом случае проигравший уходит без всего, выигравший забирает всё. Идёт. Сенсеи переглянулись. а твой ямисок поинтересовался умора да сын у запаля с большие пальцы рук хунчоли мои коллеги хмыкнул николаисеменович намекаю что ты тоже должен что-то поставить жертвую свой мешок я за эти годы на тебе столько заработал не надо сейчас принесу алёша был человек гордый Лишнего мешка у него, разумеется, не было, но он уверен, что что-нибудь придумает. Опрометчиво бросился назад в недоступную для сенсеев часть замка. "А что, уже?" удивился дракон. "Всё только начинается", успокоил его Витязь. Глаза юноши заметались по пещере, которую ослабевший Йоха в последнее время уже не покидал. Взгляд его упал на мышеловку. Их в замке было много. Васька неплохо ладил с летучими, а вот ползучек почему-то недолюбливал. Эта мешеловка была особенная. Её Васька заказывал у горных гномов, когда летал в отпуск полгода назад. Тогда они ещё могли себе это позволить. О, то, что надо. Папань, сын сыен подарочек сделать хочу. Данок ну, преврати его во что-нибудь подходящее. А так всё золото, да золото. Приболел я, расстроенно вздохнул дракон. Селёнки уже не те. На морок навести сможешь? Морок смогу. Да разве же это подарок? Ты ещё какой? Успокоил Ларёжа. Я типа приколцев хочу. Что-нибудь такое, чтобы у них глазки загорелись, а потом мы в имешке посмеёмся. Э, паракажник, ну ладно, попробую. Йохан начал колдовать. Мишеловка в руках юноши довольно ощутимо нагрелась. Что видишь? Мишеловку? Тайно мишеловку, не саблю. Нет. Йоха ещё поднапрякся. От сейчас? Алёша посмотрел на отца, наводящего морок из последних сил и понял: "А если его не остановить, он умрёт прямо тут. Сейчас, и немедленно." "Хорош. Поспеши тормознуть он отца." "Классная сабелька получилась." Дракон облегчённо обмяк. "Да взрос, не бойсь. Слабоватый морок. Ну да ладно. Кто-нибудь может и крунет из тех, кто погоднее. Иди, прикалывайся." В зал Алёша вернулся. Береж нанеся на вытянутых руках пыльный продолговатый свёрток. Стоята заинтрисовал Самура. Алёша начал разворачивать мешковину, раздался восхищённый вопль, а за тем дикий смех. Смех был такой громкий, что задремавший под тренажёрным станком Васька сей изволил проснуться. Кот Меланхолитчик наддвинул Вячеслав задней лапой за ухом сладко потянулся и только после этого пошёл на звуки. Ебо как и все коты, был ужасно любопытен. Картина, открывшаяся его взору, заставила угольно-чёрного котяру напрячься. Его подопечный, которого он лично вскормил молоком, э, не своим, конечно, но всё-таки вскормил, азартно рекламировал мышеловку. его мешоловку. Мешоловку, за каким-то чёртом превращённую в какой-то жалкий кривой меч, кованный явно из бодуна. Вальска решительно двинулся вперёд. Сабля внушительно вещала Лёша шемаханского царя, убеждённого царицы, которая застукала его в экзотической ситуации из исполнителей экзотических танцев. Хунчоли Как заворожённый смотрел на расписные ножны, уграженная россыпь юсамоцветных камней. Омура, трясущимися руками, давил лезвием своей катаны на замагиченную мишаловку. Оппал звякнул клинок катаны. Сталь горных гномов оказалась крепче. Николай Семёрович катался по полу, держась руками за живот. "гузатических", говоришь, про рыдалонский смех. Алексей подозрительно посмотрел на учителя, перевёл взгляд на свой заклад. Может, был на месте. Один всё-таки оказался не алчны. Не повезло. Наложница его стриптизёрша была. Мрачно пояснил он, выхватывая саблю у Омури. От этим ножичком царица их и ткнула. Древность, приблизительно XIII век. Алёша задумался. До нашей эры. Родич, с хрипнувшим специалистом по русскому стилю, отползая в угол. Так вы и согласны? Мы я согласна. Мы я тоже за то за. Николай Семёнович только рукой махнул. Он всё никак не мог успокоиться. Алексей отволок мешки в центр зала. Рядом положил Михаловку. Но, до первой, или всё-таки с копом. Майя взмятоусахунчали и тут же с грохотом рухнул на пол, запутавшись в собственных штанах, съехавших вниз вместе с перерезанным пополам чёрным поясом. Довольный Омура, сделав своё чёрное дело, отбросил в сторону обломок катаны. Майя первый Лучший ниндзя страны восходящего солнца вышел вперёд, остановился напротив ученика и ответил ему ритуальный поклон, за что сразу же и поплатился. Типа Лёша в этот момент делал то же самое, только набеду Омуры, на глаза ученику при этом попался кот Василий, уволакивающий из призового фонда свою родную мышаловку. Не поднимая головы, Витязь отвисл смачный пинок похитителю, отделяя его от сабли. С истошным мявом, вайска взмыл вверх с огромным желанием порвать первое, что попадётся на пути. Первым попался о мура, только начинавший поднимать голову. Тобоих впечатало в стенку, где к вот и отвёл душу. Следующий, Ду, ну, вообще-то, не по правилам. Николай Семёнович уже сидел в своём углу, вытирая выступившие от смеха слёзы. Но я же сказал, любое оружие вывернусь Алексей. А я что, против опять закатился. Специалист по русскому стилю.